Офицер в недоумении смотрел на подполковника. Неужели в пустыне понадобится ротный барабан, который лежал в одной из повозок? Но подполковник требовал именно его. Прибежал с барабаном запыхавшийся солдат. В голову колонны. И бить с первым шагом. Почти сверсту стучали палочки, и в такт им отдохнувшие солдаты шли в ногу соблюдая строй и равнение. «Вот так всегда, поручик, рота должна ходить», назидательно сказал он офицеру, когда авангард прошел сверсту, «а теперь вольно послабить ремни и расстегнуть воротнички». На семнадцатый день пути, когда авангард далеко оторвался от главных сил, прибыл офицер из Оренбургского отряда также направлявшегося к Хибе. Начальник отряда генерал Веревкин предписывал полковнику Ломакину изменить маршрут и идти к нему на соединение. «А как же авангард?» — спросил кто-то из офицеров. «Его никак не догнать. Скобелев не ходит, а летает». «Ах ты, не задача какая!» — посетовал Ломакин. Небольшой авангард оказывался оторванным от отряда и никак не мог рассчитывать на помощь в случае встречи с неприятелем. Ну да ладно, авангард со Скобелевым не пропадет. Шли пятые сутки, как небольшой отряд Скобелева получил самостоятельность и свободу в действиях, находился в пути. Продвигался он быстрее, чем намечалось. Командир, запретив езду верхом, сам шел впереди, показывая подчиненным пример. Лишь когда необходимо было провести разведку, он садился на коня. В полдень 5 мая отряд приблизился к колодцу Атыбай. До него оставалось верст шесть или семь. Проводник Туркмен Садык предупредил, что место у колодцев неспокойно, Там часто бывает банда 1Б. Одному ехать никак нельзя. «А я с казаками, эй, Дерюгин, сажай шестерых на коне и со мной. И ты, садык, с нами», — скомандовал Скобелев. Поручику Мазину он приказал усилить охранение и поспешить. У колодца было спокойно, пусто. Казаки без спешки напоили коней, наполнили бурдюки. Только расположились на отдых, как проводник закричал «Бандиты, начальник!» «Там вот они, я сейчас их видел!» — указывал он на недалекий бархан. Словно в подтверждении на гребне бархана выросли всадники. Столько же появилось и на противоположной стороне. Приготовиться негромко скомандовал Скобелев, но все и так были на стороже. Это бандиты. Видишь винтовки у них, испуганно говорил переводчик. Посмотри, сколько их. Нам не совладать. О, Аллах! Бандитов больше сотни, все вооружены. «На конях?» «Что предпринять, мозг подполковника лихорадочную работу?» «Выиграть время, пока не подойдет мазин». Поручик догадается атаковать. «Эй, садык! Спроси, кто такие?» Скобелев с туркменом направились к бандитам. И от толпы отделился всадник в полосатом халате, И черные меховые шапки. Он гортанно закричал. Один Бей приказывает бросить оружие и сойти с коней, перевел садык. Если мы так и сделаем, он не тронет, а не послушаем, убьет. Скажи ему, что он дал нам подумать, проговорил скобелю переводчику. И еще скажи, что у казаков лошади добрые. Да и оружие отдать вряд ли согласятся. Говори, садык».